Глава 31. Сладкий воздух. Сейчас. Бриджит не понимала, что происходит. Снова и снова готовилась к решительному броску, однако едва наступало время действовать, не находила сил даже пошевелиться. Может быть, что-то подмешано в пищу? Проверяла еду как могла, но не находила ничего подозрительного. Ни посторонних частиц, ни подозрительного запаха. Похититель неизменно ждал, пока она съест все, и только после этого уходил, так что оставить порцию нетронутой никак не удавалось. Оставшись в одиночестве, сразу выпивала много воды и засовывала в рот пальцы, но от этого лишь постоянно оставалась голодной, а состояние все равно не менялось. Хотелось попросить книгу, бумагу и ручку, но по изменившемуся поведению надзиратель мог догадаться, что заложница прекратила принимать таблетки. Сам никогда при ней не ел и не пил, так что сохранить таблетки, чтобы накачать его, Бриджитт не могла. Да, существовало что-то, неподдающееся пониманию. Но что? Каким образом ему удавалось воздействовать на состояние? Очень хотелось вспомнить, чему учили в полицейской школе, как рекомендовали поступать в подобных ситуациях, однако воспоминания о жизни на воле постепенно бледнели. Приходилось напрягаться, чтобы понять, существовала ли прошлая жизнь вообще. Похититель никогда не называл ее по имени, так что порой Бриджит сомневалась, не придумала ли себя прежнюю. Часто закрывала глаза и пыталась представить лицо Сэма. Когда особенно терялась, начинала плакать, но роскошь женской слабости позволяла себе нечасто. Чтобы не сойти с ума, нужно было сохранять спокойствие в том случае, если доля здравого смысла еще осталась. Наверное, с тех пор, как сюда попало, прошло уже несколько месяцев. Удастся ли когда-нибудь вырваться на волю? Несколько раз Бриджет просилась на прогулку, однако похититель неизменно отвечал, что это очень опасно, что ее хотят убить, что необходимо довериться ему. Разговаривал ли кто-нибудь с родителями, с бывшими парнями, со старыми друзьями и давно потерянными родственниками, Прошло уже гораздо больше 72 часов, после которых по инструкции интенсивность поиска снижается. С каждым следующим днем исчезновение будет терять актуальность, так как люди поверят в ее смерть. Неужели Сэм тоже считает ее мертвой? Школьницей, как все девочки из класса, бриджет хотела стать поп-звездой. Сейчас, тренируясь в своем подвале, постоянно пела. Ритм ударов стал второй натурой. Считать больше не требовалось так, что ничто не мешало исполнять все известные песни, одну за другой. А когда не удавалось вспомнить настоящие слова, их успешно заменяло невнятное бормотание. «Что, если попросить хотя бы радио?» Руки привыкли к глухим ударам о кирпичную стену. Боль не пугала. «Теперь бриджет думала лишь об одном.» Как вырваться отсюда, прежде чем перестанет существовать даже в собственном сознании? Однажды она заметила, что между звуком, оповещающим, что похититель вошел в дом, и его появлением в комнате прошло некоторое время. Возник вопрос, не сделал ли он в эти минуты чего-то такого, что могло повлиять на ее самочувствие. Следующего визита ждала, внимательно прислушиваясь. После того, как наверху открылась и закрылась дверь, раздался глухой стук, а скоро Бриджит ощутила, что состояние изменилось. Интерес к окружающему притупился, все стало безразличным, но она упрямо заставила себя приложить ухо к стене и вскоре услышала кое-что еще. Какой-то слабый посторонний звук. Только бы побороть странное равнодушие, предательскую апатию. По мере продвижения вдоль стены звук становился все громче, И вот, наконец, отчетливо послышалось шипенье. Существовало лишь одно объяснение. Похититель что-то накачивал в комнату. Мысли мгновенно прояснились, время службы в полиции промелькнуло в сознании, как прокрученная с ускорением пленка. Шипенье. Да, теперь понятно, что он делает. Понятно, что означает странный звук. Комната наполняется закисью азота.